Крыша течет, повторил Арчеладзе. Ладно, пусть течет. Идем. Они выбрались из синовала, оставив там корзины. За шиворотом кололась синная труха, встречный ветер сек дождем по лицу. Мир был темным и неуютным. За спиной время от времени гремели выстрелы. Они почти бежали, спотыкаясь и уворачиваясь от деревьев, уходили, словно партизаны от облавы. Похоже, Воробьев с Негреем подняли на поиски всю обслугу охотничьего домика. Крадучись, они обогнули терем, в окнах горел яркий свет и тихо сели в машину. Полковник запустил двигатель, не включая света, вырулил на дорогу. Пусть поищут. Выехав на трассу, полковник стал откровенно лихачить. Это забавляло капиталину и возбуждало в нем жажду риска испытания судьбы. Он опасно шел на обгон, стиснув зубы, ждал встречной машины из-за поворота, везде проносило. Взрывались под колесами лужи на асфальты, Дворники на лобовом стекле не справлялись с дождем. Впереди колыхалось туманное пространство, в котором мелькишили яркие пятна фар. Едва различимые дорожные обочины, красные огни, впереди идущих машин и россыпь фонарей придорожных поселков. Эта ночная гонка увлекала полковника, оторвала его от земли, И создавалось полное ощущение полета. В машине было тепло, уютно, как на сеновале. И окружающий мир вновь перестал что-то значить. Капиталина сняла сапоги, армейскую куртку. Вся их одежда осталась в охотничьем тереме. И, устроившись с ногами на сиденье, не сводила с него глаз. Он чувствовал восторг в ее взгляде. Тот самый, уже позабытый, будоражащий душу. Он ждал этого ее восхищения еще там, в зале трофеев, возле живого огня. Только эти глаза и эти чувства были в состоянии возродить в нем утраченную мужскую силу. То, что может врачевать лишь женщина, испытывающая хотя бы мимолетную любовь. Он почти физически ощущал, как вырывается, выламывается из коросты неуверенности, как этот вездесущий ядовитый стронцей, не подвластный ни лекарствам, ни вину, тает и превращается в ничто под ее доверчивым и восхищенным взглядом. Он как бы насыщался этим светом, тянул как вампир, впитывал целительную его силу и торжествовал. Он уже знал, что никогда не сможет расстаться с этой женщиной, что она превращается для него в нечто большее, чем просто приятная и красивая женщина, избранная для прогулки. Возможно, она становилась тем самым символом, образом, о котором он мечтал и который подспудно носил в своем воображении, даже испытывая ненависть к женщинам. Власть противоречия давлела повсюду. Ему не хотелось, чтобы кончалась эта лихая дорога, чтобы прервался этот полет в тесном, замкнутом пространстве машины. Окружающий пронизанный дождем, ветром и холодом мир преследовал повсюду. Он ворвался в их уединение там, Возле камина в зале трофеев он отыскал их на синовали, разбудив стрельбой. И теперь он наплывал, накатывался девятым валом московских огней. Полковник не заметил поста ГАИ, как, впрочем, много не замечал на этой дороге. Будто бы мелькнули перед капотом полосаты жезлы фигура в белой каске, на миг, выхваченная светом фар, все унеслось и пропало в темноте. Он не обнаружил погони, поскольку летел без оглядки и не увидел, как впереди перед ним раскатали ежа, ленту, унизанную шипами. Машина резко осела на все четыре колеса и потеряла скорость. И тут же путь перекрыл автомобиль с блистающим попугаем на крыше. Полковник затормозил. В тот же момент кто-то распахнул обе передние дверцы одновременно. Чьи-то жесткие, как рачек, лишние руки вырвали его из кабины и тут же прижали к мокрому асфальту. Арчиладзе сделал попытку встать. И услышал злобный какой-то механический голос. «Лежать!» Ствол автомата больно вдавился в щеку. Его обшаривали, ощупывали с ног до головы. Вот жесткая рука полезла в боковой карман, где лежал пистолет. Он вспомнил, что все документы вместе с одеждой остались в охотничьем домике. Но тут же и забыл о них, поскольку услышал пронзительный крик Капиталины.